Глава 13 Довольно глупо покрывать лицо зелёной краской. Орком так не стать. «Ваше высочество, что за спешка?» вскрикнула я, когда принц ухватил меня за руку и увлёк в портал. Как я узнала в этом нечто принца? Наверное, по голосу. А ещё довольно характерным жеманным жестом. За накинутым на голову капюшоном я рассмотрела лицо, покрытое плотной зелёной жижей. И когда Аскольд заговорил... Ровные крупные зубы ослепили невероятной белизной. Он был взволнован, совершенно беспричинно, как мне казалось. Мне, но не ему. Принц появился у наших дверей неожиданно. Я всегда думала, что монарши особо планируют свой день и визиты. На самом же деле он просто вышел из портала на подъездной дорожке у дома. А дальше все происходило, как на сломанной карусели, которая крутится слишком быстро. Я вышла встретить гостя. Буквально две фразы обеспокоенного принца. «Станислава, ты мне нужна больше воздуха!» Заявил он высокопарно. «Я больше не могу мучить себя!» Топот копыт Анфисы, ее удивленный вздох, грохот и звон из дома, рывок, и вот я уже стою в одной из комнат замка, судя по открывающемуся виду из панорамных окон. «Я не мог больше ждать!» Выдал принц, стягивая с плеч темный плащ, который должен был скрывать личность от посторонних, и театральным жестом откинул его на тахту. «Ну?» — протянул вопросительно, раскинув руки и откинув голову назад. «Эм...» — я не знала, что ответить. Вместо золотистых локонов на мужские плечи упали прямые смоляные пряди, оттеняя лицо и шею цвета тёмной зелени. «Ваше высочество!» — начала я невнятно. «Вот давай без этого официоза! Мы здесь одни!» «Что ты можешь сказать обо мне?» «Я?» От удивления я приложила ладонь к груди и округлила глаза. Я не была готова к подобному разговору с принцем. Да ни к какому разговору я не была готова с его высочеством. Я же собиралась на прогулку с Айзеком. «Да, Станислава, ты честный человек. И одна из тех, кто никогда не насмехался надо мной». На этих словах я почувствовала себя неуютно. Всё же некоторые шуточки я позволяла себе, но исключительно про себя. Да и сейчас у меня возникла в голове пара колких фраз. «Ты мой друг. А разве друзья могут врать?» «Думаю, нет», — предположила я. «Я так думаю», — заверил мужчина, во второй раз раскидывая руки, только в этот раз оборачиваясь вокруг своей оси. «Ну, что скажешь? Как я тебе?» «Что ж, я никогда не умела льстить» а льстить так, чтобы собеседник этого не понял, и подавно. Вот что я сейчас должна сказать принцу, м? Мне бы подсказочку какую». «С позиции друга», — быстро поправился Аскольд. «Мной бы могла заинтересоваться женщина». «Конечно! Вы... Ты очень видный мужчина. Высокий, с хорошей фигурой, обаятельный, красноречивый, а женщины любят ушами». «Как выяснилось, не все», — буркнул он. «Все», — заверил я, — «только не все в этом признаются. А еще ты, принц... Ой...» Аскольд расстроенно всплеснул руками. «Только вот не надо всего этого, вот не надо, принц...» Он недовольно поморщился и рухнул на тахту, прямо царственной пятой точкой на плащ. «Я тебя просил как друга, а ты...» «Как все!» — опустил голову, он взъерошил блестящие тёмные волосы. <кхм> я набралась смелости. «Мы сейчас говорим о какой-то конкретной женщине? Или чисто гипотетически?» «Хм... конкретной...» — выдохнул он. «А можно мне задать довольно личный вопрос?» — поинтересовалась я, присаживаясь напротив принца в кресло. «Вот этот вид, он для чего?» «Довольно глупо покрывать лицо зелёной краской. Орком же так и не стать!» Аскольд вскинул голову, хлопнул себя по щекам ладонями, вытянул их перед собой и ругнулся. «Вот проклятие! Смыть забыл! Дай мне минуту!» «Минуту!» Он подскочил с места и бросился к одной из закрытых дверей, судя по доносившимся звукам, в ванную. «Кажется, принц принёс меня в собственную спальню. После охоты с другузой на лошадях ужасно обветрила кожу!» — жаловался он, стирая со щёк остатки увлажняющей маски. — Ну вот как сказать принцу, что не стоит злоупотреблять косметикой? Тем более больше, чем женщина, которую ты хочешь очаровать. — Как я теперь? — Отлично. Тебе идёт тёмный цвет. Я сделала комплимент. — Да? — Аскольд просиял искренней улыбкой. — Правда? — Честно. — Я выгляжу мужественней, — поинтересовался он, найдя зеркальную поверхность. Это было сделать нетрудно. Зеркала в жизни его высочества присутствовали почти на каждом шагу. «А...» — протянула я растерянно «Не забывай, что мы друзья. Говори правду. Забудь, что я принц». «Это довольно трудно сделать», — призналась я. «Всё, что будет сказано в этой комнате, никогда не выйдет за её пределы», — пообещала Аскольд. «Я обещаю, что не затаю обиду. «Что мне нужно изменить в себе?» Он ожидал моего ответа с лицом наивного ребёнка. «Словно я действительно знаю какой-то уникальный и действенный способ». «Надеюсь, моя честность не сыграет со мной злую шутку», — прошептала я. «Возможно, тебе стоит начать с внешнего вида?» Произнесла и затаилась. «Всё же выпивать и веселиться с монаршей особой и давать ей личные советы — это разные вещи». «А как это сделать?» асколь чуть ли не рухнул на колени передо мной. «Начать со смены гардероба». «Я тоже об этом думал», — признался он, присаживаясь на ближайшее ко мне кресло. «Дургуза привычна к жизни в степи. Там мужчины одеваются просто и функционально». «Да, я заметил». «И такие роскошные одеяния, как у тебя, её могут напугать. Всё же Дургуза в первую очередь женщина, а уже после Арчиха. Она тоже хочет выглядеть для своего мужчины привлекательно». «Она великолепна!» — томно вздохнул Аскольд. «А ты ей об этом говорил?» — спросила я. Он отрицательно потряс головой. «Я пытался. Но каждый раз так складывались обстоятельства. Её отец, все эти орки вокруг, настоящие воины. Ты же сама их видела». «Я струсил», — горячо сказал он. «Значит, пора набраться смелости. А давай начнём с гардероба», — принц сложил руки в умоляющем жесте. «Если я стану носить тёмную одежду, подданные не посчитают меня слишком мрачным или пугающим, как главу тайной канцелярии. Его чёрный облик наводит ужас на многих. Я не исключение», — добавил он шёпотом. «Сегодня утром я как раз запросил образцы тёмной ткани». Я как знал, что придется отказаться от привычных цветов. О, боже, Айзек. Он, наверное, уже приехал за мной в особняк. оскольд Я попыталась вставить слово. Но на мои колени легли отрезы ткани. Ой, пискнуло под их тяжестью. От черного я отказался сразу. Мне нравится серый с серебром. Будет прекрасно сочетаться с новым цветом волос. И этот. Он возбужденно перелистывал ткани в поисках нужной серый с чёрными скалами и золотистыми звёздами над ними. Прекрасный повседневный вариант Камзола. Добротно, статусно. Ты согласна со мной? «Аскольд, а давай продолжим этот разговор позже. В данный момент я должна была быть в другом месте. Меня ждут. Принцу моё предложение не понравилось». «Разве может быть что-то важнее судьбы королевства?» — спросил он. «А именно она сейчас и решается». «Если я потерплю поражение с Дургузой, то отец не даст мне выбора. Мне доложили, что он ведет переговоры с несколькими благородными семействами, в которых есть драконницы, подходящего для брака возраста. Нужно помешать отцу. А помешать я могу лишь тем, что сделаю выбор сам. Выбор я сделал. Осталось добиться согласия той, кому тянется мое сердце». «Но вот и как после столь проникновенной речи можно заикнуться, что ты торопишься на свидание?» «Тогда пришло время меняться», — произнесла я торжественно. «Не мог бы ты мне помочь? Очень тяжелые», — попросила я, стараясь сгрузить отрезы ткани с колен. «Да, конечно!» — Аскольд склонился ко мне, открывая вид на прекрасное голубое небо. «Но тебе больше понравился бархат или шелк?» — уточнил неторопливо перекладывая отрезы на низкий стол. «Думаю, пару камзолов из простого сукна тоже будут уместны». «Согласна. Тогда подданные посчитают себя более земным». «Земным?» — возмутился оскольд «Грязным?» «Земным, а не земляным», — пояснила я. «Ближе к простому люду. За скромность они будут уважать тебя». «А ты права!» — воскликнул принц, выпрямляясь и загораживая собой обзор на замок пики гор за ними и черную точку, что разрасталась, приближаясь к нам. Я выглянула из-за мужских бедер и ахнула в ужасе. Черная точка превратилась в дракона, что летел прямо на нас и точно не собирался менять траекторию полета. «Коля!» — пропищала я взволнованно, забыв о всяческой субординации. «Ой, мамочки!» — завизжала, когда ящер грузно приземлился на просторный балкон спальни принца и с грозным рычанием и цокотом острых когтей по камню двинулся ко мне. «Точно ведь ко мне! Ужас какой!»